Эту новость передавали смело. Она исходила от дочери царицы. Все молодые амазонки, которые воспитывались вместе с Милетой, были на ее стороне и вслух осуждали священную и Антагору. Такого тоже не бывало в Фермаскире. Атоса хотел решить судьбу Милеты на Совете Шести. Но когда ей донесли, что беглянки сочувствуют не только молодые, но и пожилые воительницы, Поняла, что в справедливость решения шести многие не поверят. Атоса надумала предать Милету Верховному суду с тем, чтобы осудить ее публично. Когда царица узнала, что суд будет проходить на площади, тревога вошла в ее душу. Сначала Годейра думала, что Милета отделается легко. Проступок невелик. Она заблудилась. Молодой, идущий первый раз в поход Амазонки, это можно простить. Вполне естественно, что, не найдя свою сотню, она пошла к Ферите. Куда же ей было больше идти? — Самое большее, чем ее могут наказать, — думала царица, — это сделают гоплиткой, и то на время. А разговоры о том, что Милета ходила в селение, — Нельзя принимать во внимание. Доказать это будет трудно. Так сначала рассуждала Годейра. Но суд на площади? Царица боялась теперь о горы, боялась о Если священное выносит суд на площадь, значит будут судить не Милету. Все судебные стрелы будут направлены в нее. Царицу? Значит, у Атоссы есть за пазухой камень, который она принесет на суд, и там ударит им Кадмею, а через нее и царицу. Иначе Атосса не стала бы предавать суду такую широкую огласку. Атосса и тут перехитрила царицу. Когда ее спросили, согласна ли она предать Милету суду, Годейра согласилась. Проступок совершен, его надо осудить. Все серьезные преступления разбирались на Совете Шести. Рабыни и Метеки Верховному суду не подлежали. Их судьбу решали сами хозяйки. Пеледе приходилось чаще всего разбирать споры амазонок о границах владений, наказывать оскорбительниц, взыскивать долги, Там можно было и выслушать небольшое дело Милеты. Но суд на площади — это совсем иное дело. Но было уже поздно что-нибудь изменить. После полудня, когда спала жара, а гору заполнили люди. На площадь пришли не только амазонки и гоплитки, но и метеки. Это было сделано неспроста. Вместе с Милетой — Заочно будут судить и Чокею. На возвышенности около здания суда поставлено кресло Пелиды. Верховная судья в темном плаще. Ее густые волосы через лоб перетянуты широкой белой лентой, знаком безупречности и чистоты помыслов. По обе стороны кресла Встали две храмовые амазонки с копьями. За креслом Пелиды на высокой скамье уселись члены суда. Их шестеро. Двое от гоплиток, двое от царских наездниц, двое из храмовых. Чуть повыше на ступеньке террасы расположились Атосса, Годейра, Антагора, Биата и Гелона. За ними ряд воительниц в боевых шлемах и со щитами. Слева от низкой скамьи посадили Фериду, она свидетельница. Фериду подала знак и ввели Милету. Две амазонки с обнаженными мечами охраняли ее. Площадь, гудевшая до этого, как потревоженный улей, затихла. Все ожидали увидеть Милету испуганной, угнетенной и виноватой.